Глава пятая, в которой нам крупно не повезло. Минут через пятнадцать мы, запыхавшись от быстрого бега, сидели в хроноскафе. Шидло что-то настраивал на приборном щитке. Стас, чертыхаясь, брезгливо оцеплял от одежды вареные овощи. Алина осматривалась, широко открыв глаза от любопытства и удивления. Наладил? спросила Сфинца. Давно уже. Вас искать замучился. Испугался, даже. А как зовут маленькую самку? кивнула в сторону Лины. «Девочку», — поправил я, «а зовут ее Хайлине». Услышав свое имя, Лина кокетливо потупилась. «Только она всеземного не знает», — добавил я. «Это ясно», — сказал Шидло. «Тогда вот что. Позади ее свое кресло и пристегни ремень. Ремни я тоже починил. А сам покрепче держись за спинку. Ты уже привычный». «Да пусть она со мной садится», — предложил шустрый Стас. «Мы тут нормально поместимся». И он, как мог плотнее, прижался боком к одному подлокотнику кресла, махнув Лине рукой. Возражать, что, мол, я-то похудее буду, я постеснялся. Лина устроилась возле Стаса, и он принялся суетливо застегивать ремень. «Готовы?» – спросил Шидло. Мы кивнули. Стас заботливо предупредил Лину. «Держись крепче и не бойся, это быстро!» Сфинкс нажал на красную кнопку, и в тот миг, когда я действительно уже привычно ощутил, как проваливаюсь в бездну, в голове моей мелькнула запоздалая мысль. «А фараона-то я не оживил?» Эту фразу только вслух, конечно, я и выпалил сразу после того, как закончилась переброска. «Ну, теперь поздно», — заявил Стас без особого сожаления в голосе. «Что сделано, то сделано. Теперь мы уже далеко». «Шидло», — спросил я, — «мы сейчас где и в каком времени?» «Время пока тоже», — ответил Сфинкс. «А находимся мы на околоземной орбите». Я слегка расстроился. Вовсе и не собирался но совсем убивать. Я его честно оживить хотел». А получилось вот как. Я молча вернул Стасу один из бесполезных, теперь дистанционных блоков. Сувенир все-таки. «Да не бери ты в голову!» — принялся он меня успокаивать. «Фашист он, фашист и есть!» «Это а вы про это... что?» — заинтересовался Шидло. «Вы Но хоть это... расскажите, что, что там вы... с вами стряслось?» Тем временем Стас расстегнул ремень, и Лина, попытавшись встать, взмыла к потолку. Я даже представить себе не мог, чтобы человек, никогда и слыхом не слыхавший про какую-то там невесомость, так быстро адаптировался в невероятной для него ситуации. Сверху, если только тут уместного выражения вверх и низ, раздался ее мелодичный смех, а потом веселый голос. Я стала птицей! Я хотел было объяснить ей, что такое невесомость, но тут же понял, что это было бы слишком сложно. Не то страшно, что в древнеегипетском слову такого нет, а то, как ей объяснить, что он тот светящийся в иллюминаторе голубой блин, ничто иное, как земля, и никакая ладья с богом Ра на борту вокруг нее не плавает. Пришлось оставить астрономический ликбез на потом, тем более что Стас уже азартно рассказывал Шидле о наших злоключениях в египетском плену. И я, сказав Лени только, я тебе потом все объясню, стал уточнять его рассказ подсказками и пояснениями. Стас при этом, как всегда, огрызался, мол, не меша, я сам, но вместе у нас все равно получалось интереснее. Сфинкс слушал внимательно, то и дело от возбуждения, почесывая задние лапы за ухом. Но в особый раж его ввел эпизод с кошкой, когда Улик поддал ей копьем, а остальные стражники загоготали. — Дикари! — рявкнул он сердито и добавил кровожадно, щеревшись. — Зря я их пожалел, не подстрелял немного. Когда мы закончили, он спросил. — вы что, хотите эту самку взять свое время? — Конечно! — воскликнул Стас. — Мама с папой ее дочерят, она же сирота. — Шидло попросил я. — Гарри все-таки девочка, а не самка. «Не в этом суть», — отмахнулся он от меня, как от назойливого комара. «Суть в том, что я вовсе не уверен, сможем ли мы доставить ее в 20-й «Как так?» — оторопил Стас. «Видишь ли, человеческий детеныш Хроноска, в общем-то, одноразовый. Он построен только для того, чтобы сначала доставить вас домой, а потом меня в Древний Египет. Количество хроногравитационной энергии ограничено. Был, конечно, запас но дополнительный прыжок в древность мы никак не рассчитывали». А мне ведь нужно сюда вернуться. И на дополнительного пассажира тоже не рассчитывали. А чем больше масса, тем больше затраты энергии. Я не уверен, что нам и без неё-то энергии хватит. так поглянул Стас. И как же быть? Ну, посчитай, может всё-таки хватит. Что же мы её тут бросим? Как я посчитаю? Бортовой компьютер для подобных операций не предназначен. Все необходимые расчёты он делает сам, внутри. «Я могу только ставить задачи, он, прочитав оптимальный вариант, выполнять». Мы озабоченно молчали. Лина уже спустилась вниз, снова примастилась возле Стасы и, пытаясь понять, о чем мы говорим, заглядывала нам в лица. Но ничего у нее, естественно, не выходило, и она смешно хмурила брови так, что они почти сливались в одну черную полоску. «Я вижу только один путь», — сказала Кэс Шидла. «Свой вес, а значит и массу я знаю». Я введу ее величину в компьютер. Нашу совокупную массу мою и вас двоих компьютер помнит по прошлым перелетам. Массу у нас четверых он определит сразу, в момент начала скачка. И еще одна вводная. Теперь в пространстве на орбиту из орбиты. Будем двигаться только на ракетной тяге, специальную энергию на это тратить не будем. Я задам компьютеру необходимые условия. Сначала он должен вас доставить в ваше время, а потом меня обратно в древний Египет. И еще должна остаться энергия, чтобы потом нас из музея в 25 век перебросить, подсказал Стас. «Само собой», — согласился Шидло. «Затем я дам старт. Исходя из всех этих условий, Хроноскав совершит скачок в будущее. И если энергии ему будет достаточно, он доставит ваше время всех четверых. Если же нет, он остановится где-то на полпути, и там нам придется вашу самку высадить. Вот так. И вряд ли мы сможем придумать что-нибудь другое». Тишина, возникшая в рубке после этой его речи, была еще тягостнее, чем в прошлый раз. Нина тревожно на нас поглядывала. «А может, дотянем?» – с надеждой спросил Стас. «Может, ты дотянем», – ответил Шидло. «Но не уверен». «Тогда, может, ей лучше здесь остаться?» – набравшись мужества, спросил я. Стас жалобно глянул на меня. Потом веско сказал, «Пусть она сама решает». «Почти два часа понадобилось нам со Стасом, чтобы лишь в самых общих чертах толковать линии, что к чему». Девчонка, она оказалась, в общем-то, сообразительная. В конце концов, она сказала. «Мальчики, ну что тут рассуждать? Дома у меня нет никого, ни папы, ни мамы, ни друзей. Там меня ничего не держит. А так есть надежда, что мы все-таки будем вместе. А не получится? Какая мне разница, в каком времени жить? Хуже, чем у нас, наверное, нигде нет». «Никогда», — поправила ее машинально. А сам подумал, что она еще ничего не знает ни про Инквизицию, ни про Гитлера. Еще подумал, что она мне все-таки по-настоящему нравится. Я обернулся к Шидли и сказал ему о решении Илины. А я давно уже все настроил! грустно усмехнулся он. Я ведь знал, что она ответит. У нее хорошее лицо. Общаясь с вами, я уже начал пересматривать свое отношение к людям. А теперь пересмотрел окончательно. Если даже в такой древности. Ладно, пристегивайтесь. И еще через несколько секунд мы наконец помчались через века. Когда отступило обычное при этом головокружение, я смог наблюдать за табло времени. Когда началась наша эпоха, у меня радостно ёкнуло сердце. Вот хроноскав проскочил первое тысячелетие, мы со Стасом Обрадовну переглянулись. 1112, 1680, 1937, у меня задрожали коленки. 1966... И все, Стоп. Красные цифры на зеленом поле прекратили свой стремительный бег. Мы снова переглянулись, но радости в наших взглядах на этот раз уже не было. «Куда будем приземляться?» — спросил Шидло мрачно. Лина смотрела на меня с ожиданием. «Не дотянули?» — догадалась она по выражению моего лица. «Не дотянули», — подтвердил я. «Сколько?» «Мама родит меня только через 13 лет. А его...» — кивнула Анастаса. «Еще через год». «Ну, это не так уж много», — грустно улыбнулась она. Стас отвернулся, чтобы мы не видели, что творится с его лицом. Потом сказал Шидл с отчаянием в голосе. «Я тоже останусь здесь!» «Нет!» – твердо ответил сфинц. «Тогда все было зря!» И, повернувшись ко мне, повторил. «Куда будем приземляться?» Я перевел его вопрос Лине. Она пожала плечами. «Все равно! Может быть, в ваш город?» «Нет!» – сказал Стас. «У нас зимой холодно, а ты к этому не привыкла!» Лина благодарно посмотрела на него. «Да!» – подтвердила она. «Мне бы хотелось, чтобы было солнце!» Много солнца, чтобы там росли виноград и разные фрукты, и чтобы люди были добрые. Ташкент! выпалил я, потому что вдруг вспомнил мамины рассказы про этот город. Стас согласно кивнул головой. Ташкент, повторил я свинцу. Где это? Дело это спросил он. Вы на глобусе найдете? Запросто, заявил Стас. Мама на нем Ташкент сто раз нам показывала. Тогда ищите, сказал Шидло и что-то нажал на приборном щитке. Голографическая модель земли, вращаясь, повисла за нашими спинами. Выждав подходящий момент, Стас ткнул пальцем в знакомую точку. Шар остановился, и место, которое указал Стас, вспыхнуло бирюзовой звездочкой. «Не ошибся», — подстраховался Шидло. «Все правильно», — подтвердил я. «Что ж, тогда готовьтесь к приземлению». В этот момент Лина протянула руку и погладила сфинкса по гриве. «Переведи ему, Стас», — попросила она. «Пусть не расстраивается». «Я понимаю, что он хороший и ни в чем не виноват». Стас перевел и, шидло встряхнувшись, как большой кот, грустно покачал головой. «Спасибо», — сказал он. И Стас перевел эту линию. Мы приземлились ночью. Сначала падали с парашютом, затем зависли над землей, удерживаемые антигравитацией. «Ты же говорил, нет запаса энергии!» — воскликнул Стас обличающий. «На движение прямо над поверхностью затраты минимальны», — ответил сфинкс. Если даже мы будем кататься в хроноскафе, как на антиграве целый день, мы потратим энергии столько, сколько нужно для переброски во времени часа на два, на три. Стас прикусил язык, и мы двинулись над ночным городом, подыскивая удобную и пустынную площадку. Мы сели в центр и на стадионе. Пока мы летели, я рассказывал Лине, что такое милиция и детская комната в ней, а также научил говорить по-русски «Здравствуйте» и «Меня зовут». Чем еще я мог помочь ей? Втроем мы выбрались из капсулы. Душная летняя ночь наполняла смешанным чувством радости и грусти. Мы молча прошли несколько шагов. «Ну все, мальчики, вам нужно возвращаться», — сказала Алина. «Долго прощаться не будем. Я рада была узнать вас и очень вам благодарна. Вы ведь мне жизнь спасли и от неминхотепы поизбавили. Жаль, конечно, что так получилось». «Мы все равно найдем тебя, Лина, все равно найдем», – сказал Стас запальчиво. Потом неожиданно обнял ее и, перевернувшись, побежал к хроноскапу. На линии от его объятий осталось несколько полипших кусочков разваренной моркови. «Найдем», – подумал я, – «если бы речь шла о расстоянии, а тут время. Никогда мы ее не найдем. Или найдем чужую взрослую тетю. Нет уж, лучше не искать даже». «Прощай, Лина», – сказал я, и легонько сжал ее ладонь своей. «Прощай, Костя». Она улыбнулась, и в то же время я увидел, что на глаза ей навернулись слезы. Удивительно, другая девчонка уже давно рыдала бы на взрыт. Я забрался в капсулу, и тут друг Шидло сказал нам, «Посидите тут минутку, только ничего не трогайте. Мне тоже нужно кое-что сказать». И он выскочил наружу с прижатой к груди передней лапой, явно что-то от нас пряча. Только, честно сказать, мне совсем не было интересно, что он там прячет. Ничего мне не было интересно. Сфинкс вернулся минуты через три.